Было даже сверкающее ведерко со льдом, в котором темнела рифленая бутылка. «Впечатляет», — признался я. «Последние годы я уделял много времени гормонистической магии», — сказал Мендер. «Прошу садиться». Я восхищенно причмокнул, а спустя некоторое время приступил к последовательному изложению событий, которые привели меня сюда —